Глава 3. «Айхан стал императором, когда он успел. Да, я знала, что он высокородный, из рода, приближенного к императорскому. Об этом говорила приставка к фамилии «Ас». Семьи обычных аристократов имели приставку ИС, К таким, например, относилась Виктория. Ну а простые драконы и вовсе ее не имели». Айхан учился на пятом курсе, тогда как я только поступила, и никогда ни разу ни словом не обмолвился о том, что он наследник престола. Нет, здесь явно что-то не сходилось. «А что ты вообще знала об этом драконе?» С горечью откликнулся внутренний голос, и я вынуждена была признать. «Ничего. Получается, я не знала о нем ровным счетом ничего. Вот только как мне теперь служить Виктории, если она едет к нему?» Каково это будет видеть его в окружении семи роскошных девиц? Как он там писал, место рядом с ним достойна лишь драконица, по праву рождения, в отличие от меня, жалкой человечки-оборванки. И как он отреагирует на мое появление во дворце? Выгонит и посмеется? Ты какая-то странная. Ворвался в мое сознание голос бетины, что все то время, что я собирала сундуки с вещами Виктории, внимательно наблюдала за мной, не особо спеша помогать. «Кстати, я велела выбросить твое платье». «Откуда ты вообще взяла его? У старевщика?» Это было обидно. Я пошла на свидание с драконом в лучшем своем платье, купленном как раз накануне. На него я, скрипя сердце, истратила половину всех сбережений. Хотела понравиться. «Отнюдь. Купила на той неделе в лавке готового платья». Машинально ответила я, не прерывая работу. Беттина язвительно рассмеялась. «Уж мне-то ты точно можешь не врать». «Моя мать служит у известной модистки. Мне ли не знать, что такие фасоны носили лет десять назад?» Я так и замерла с очередной вещью в руках, не донеся ее до сундука. «Лет десять назад!» Она же это сказала, я не ослышалась. «Не может быть!» Разум еще отказывался принимать страшную правду, но сердце, оно говорило, что все это так. Я проснулась совсем в другом месте, и эти старые заклинания, еще витавшие в воздухе, стазиса... «Охранные боги!» Они стали ослабевать, и поэтому я очнулась. Мне не был знаком ни привратник, ни ректор, потому что все изменилось за десять лет. Меня не было в этом мире, я просто спала. Ну как такое возможно? Кажется, мои планы меняются. Теперь я не боялась попасть во дворец. Напротив, я хотела в него попасть и истребовать ответы на вопросы. то и зачем лишил меня всех этих лет? И пусть внешне я не изменилась, оставшись такой же, как и была, зато изменился мир, и лишь одни боги ведали как. Вот только битина явно не была тем человеком, которого стоило расспрашивать. Ничего, узнаю сама, постепенно. Я справлюсь, прошептала я, продолжая складывать в сундуки роскошные платья Виктории под бдительным недружелюбным взглядом ее бывшей служанки. Мне нужна эта чертова работа, и нужны ответы. Меня больше ничего не связывает с императором. Знала бы я тогда, как ошибалась. В нашем мире, называемом Сенах, вот уже несколько тысячелетий правили драконы. Говорят, когда-то давно они пришли к нам из-за завесы, когда их собственный мир стал погибать. И придя, сразу же стали отвоевывать себе место под солнцем. Люди и маги, населявшиеся Нах, не могли противостоять тем, кто мог оборачиваться в огромных крылатых монстров, чья сила и магия в десятки не сотни раз превосходила их собственную. И все же они пытались, защищали свой мир как могли, став для драконов кости в горле на несколько столетий. Увы, итог был предсказуем. Мы проиграли. Люди стали жить рядом с драконами, прислуживая им, смирившись с их господством над собой». Те из них, кто были особенными, маги, ушли в тень. Сильнейшие из них погибли. Оставшиеся долго скрывались, пока драконы не издали указ о помиловании. Но даже сейчас, спустя столько веков, отношения между бывшими и нынешними властителями этого мира оставались весьма напряженными. Маги по-прежнему предпочитали держаться особняком и никому не служить, хотя им и разрешили занимать государственные посты, но главное, им разрешили учиться». Именно благодаря этому у меня появился шанс попасть в закрытую академию магии и Драйгох, которой обучались драконы и драконицы. Маги там тоже были, но мало. Меня же не приняли ни те, ни другие. Для драконов я была нищенкой, которую ректор Марун Астахир взял просто из жалости. Для драконов я была нищенкой, которую ректор Марун Астахир взял просто из жалости. Или вынуждена. Это как посмотреть. Огненная магия слишком опасна и требует строжайшего контроля со стороны ее обладателя. Для магов же я была темной лошадкой. Все семьи себе подобных они знали наперечет, и ни в одну из них я не входила. Самозванка, обманщица, полукровка, бастарт, Чего только я не наслушалась о себе за тот год, что успела проучиться в академии. Насмешки студентов, пренебрежения и равнодушие преподавателей. Мне никто не хотел помогать, а я никогда не просила». Привыкла, наверное, полагаться лишь на себя. Так было с рождения, когда меня обнаружили на ступенях приюта. Я была никому не нужна, и мне никто не был нужен до тех пор, пока я не встретила его. Академия Драйгух. Десять лет назад. «Эй ты! Живо исчезла отсюда!» «Ко мне приближались двое пятикурсников с боевого факультета, на котором волею судеб не иначе училась и я», — так решил ректор. Оба рослые, широкоплечие, оба высокородные драконы, в глазах которых горело высокомерие и презрение. Ко мне жалкой человечки что посмело оскорбить одним лишь своим присутствием древнюю академию магии. Я как раз собирала атрибуты для танцев в большую корзину по просьбе преподавательницы. Сама она ушла, велив мне отнести корзину в подсобку. Сегодня мы занимались не в аудитории, а на небольшой поляне, прячущейся в академическом парке среди пышных кустов жасмина. «Сейчас соберу вещи и уйду», — невозмутимо ответила я, не желая вестись на провокацию. «Должны же они понимать, что здесь проходило занятие факультатива или нет?» «Видимо, нет». Корзину с силой пнули ногой, и все, что я собирала, вновь вывалилось наружу. Один из драконов, блондин с длинными волосами и бирюзовыми глазами, в которых плескалась злость, склонился надо мной. Настолько он был выше? «Пошла! Отсюда! Вон! Человечка!» «Нет!» Темная выразительная бровь дракона плавно поползла вверх, как будто он не поверил в то, что услышал. Я нервно сглотнула, стараясь не выдать своего страха. Мне нечего было противопоставить им, абсолютно. Я лишь недавно научилась чувствовать свои магические потоки, но моя магия откликалась пока неохотно. И преподаватели считали, что это, возможно, мой предел, что тоже не добавляло мне авторитета ни в чьих глазах. Она сказала «нет», я не ослышал сирен. Блондин повернулся к своему приятелю, второму дракону. «Со слухом у тебя все в порядке». тут растянул губы в нехорошей улыбке, а я только сейчас поняла, что у него в руках какая-то книга и сверток странного вида. Ну, конечно. Решили позаниматься магией, без лишних глаз и ушей, а я им, видимо, помешала. «Я только заберу свои вещи и уйду». Процедила я и шагнула было вперед подобрать разбросанные вещи, как почувствовала, что блондин схватил меня за косу. «Какие вещи?» Он охмыльнулся и, небрежно щелкнув пальцами, заставил меня замереть от ужаса. Тончайшие платки из полупрозрачные вуали, расшитые бисером и мелкими колокольчиками, с которыми я танцевала, быстро сгорали в синем магическом пламени. «Ах ты!» — я дернулась вперед, благо меня, наконец, отпустили. Вот только спасать было уже нечего. Магический огонь не оставляет после себя ничего, только тлен». Я стояла не в силах пошевелиться, не в силах вымолвить ни слова, что я скажу преподавателю, как объясню произошедшее. Драконы наверняка свалят все на меня. Да и кто мне поверит? Моих жалких сбережений не хватит, чтобы оплатить даже клочок ткани, из которой были пошиты платки, к редкой выделки, привезенной издалека». «Я пропала! Это конец!» Перед глазами явственно промелькнула картина, как разъяренная жаршет тащит меня к ректору, объясняя, что я уничтожила весь ее реквизит. Как ректор смотрит на меня со смесью ярости и презрения и, схватив за запястье, стирает с него метку студента, цыдя что я исчерпала лимит его доверия и доброты, что он ошибся, принимая меня в академию. Как меня с позором изгоняет за ворота, и я слышу вслед злорадные шепотки. «Так ей и надо! Давно пора! Здесь ей не место!» «Оборванка! Человечка!» «Что здесь происходит?» Раздался рядом низкий голос с жесткими стальными нотками, и мою спину будто полоснула огненной плетью. «Айхан, ты как раз вовремя!» Я вынырнула из этих воспоминаний как раз в тот момент, когда наша карета, качнувшись, остановилась. Прямо передо мной высилась громада императорского дворца». Белоснежного, с многочисленными открытыми площадками на разных уровнях, куда могли приземляться драконы. Острые шпили протыкали пушистые облака, и солнце, сияющее на незабудковом небе, заливало все пространство вокруг ярким светом. Красиво, пугающе, невыносимо. Кажется, я переоценила свои силы. Кажется, я не готова встречаться с Айханом. Совсем. Тем временем моя новоиспеченная хозяйка уже выбралась из кареты. К ней спешил пожилой дракон в богато расшитом камзоле. «Виктория, рад новой встрече и добро пожаловать на отбор!» Он коротко поклонился. «Ваши покои уже готовы». Судя по всему, эти двое были прекрасно знакомы. А может, Виктория фаворитка отбора? Как же я мало о нем знала. Впрочем, плевать. «А что, другие невесты уже прибыли?» «Пребывает. Император распорядился, чтобы вас всех поселили в южном крыле». «Надеюсь, не на одном этаже». Драконица с достоинством прошествовала вперед. Распорядитель отбора, это, видимо, был именно он, за ней. На меня никто внимания не обратил. Чудесно, просто чудесно. «Какие планы на сегодня? У нас будет свободный вечер!» Раздался впереди голос Виктории, пока я следовала за ними, с любопытством оглядываясь по сторонам. Дворец был прекрасен белоснежный камень, украшенный резьбой, широкие арочные своды, заменявшие окна, мозаика на стенах и полах, открытые террасы и пространство. Много воздуха и пространства, чтобы дракон, если обернется прямо во дворце, ничего не разнес. Много воздуха и пространства, чтобы дракон, если обернется прямо во дворце, ничего не разнес. Уже сегодня вечером вы встретитесь с императором послышался голос распорядителя. Он пожелал увидеть не только своих невест, но и тех, кто сопровождает их. «О, нет, только не это!»